Танцы в камере Гоги попал в черный дельфин за убийство двух девочек-подростков, дочек его сожительницы. Девочки любили повеселиться, устраивали дома танцы под музыку. В тот вечер матери их дома не было. Гоги хорошо принял, захотел тоже потанцевать с девочками. Им это сильно не понравилось, но Гоги к возражениям не привык и вспылил. Вот так все и вышло. Хотя он и сам до конца не понимал, что на него тогда нашло и как такое могло случиться. Людей он до этого никогда не убивал, но тут очень уж разозлился. После следствия, соза, суда, приговора сначала это была смертная казнь, потом по указу Ельца на нее заменили на пожизненное, уже в Дельфине у Гоги брызнула фляга. Он все время улыбался, били, улыбался, кормили, улыбался, водили на прогулку, улыбался. но в остальном был как все. Времена становились мягче, и даже в эту самую страшную колонию допустили священника. Он исповедовал и причащал желающих. Ему первому у Гоги открыл свое горе девочки. Как только он поступил, сюда убитые девочки начали приходить и танцевать с ним рядом. Беззвучно ему музыки не было слышно, но им явно да. И танцевали они под что то такое же, что и дома. Ритмичное, резкое, те же прыжки и жесты. Прыгали девочки где хотели, в коридоре, камере, души. Проходили сквозь стены, Гоги они в упор не замечали, веселились сами по себе, но словно ему назло. Им-то он все время и пытался улыбнуться, хоть как-то обратить на себя внимание, зацепить, задобрить, но девочки не реагировали. Выслушав исповедь Гоги, батюшка велел ему... «Поусерднее каяться и попросить прощения у матери убитых». Гоги послушно написал ей покаянное, жалостливое письмо и через два месяца получил короткий ответ. «Сдохни, мразь!» Слова были подчеркнуты тройной чертой. Гоги это не смутило, он все равно каялся, читал, какие батюшка повелел молитвы. Девочки танцевали по-прежнему, только незаметно переоделись в другое. Из обычного своего в джинсы, футболки, Нарядились воздушное, белое, как балерины, изменились и танцы. Теперь они танцевали парочкой, и что это плавное, возвышенное, даже музыка стала сквозь беззвучие проступать вроде скрипки. Но на Гоги, который по-прежнему изо всех сил им улыбался, девочки по-прежнему не глядели. Сокамерник Гоги, дед рецидивист Пахомов, только пальцем крутил увески и требовал отсилить психов психушку. Его не слушали. Тем более Гоги был не буйный. Священник тот же самый пришел снова только через полгода. Гоги взмолился: «Не могу больше не спать, не дают не жить. Все танцуют, летают, теперь еще и под музыку. Сколько окаялся, сколько плакал, матери написал. Вот какой ответ получил сам, погляди. Все по-прежнему.» И священник дал Гоге новый совет: «У Бога ты прощения попросил, у матери попросил.» Теперь попроси у них, брат. Вставай на колени и проси. Нельзя вставать, не положено. Значит, вставай и проси мысленно. Ори, кричи и моли про себя, чтобы простили тебя окаянного. Они бестелесны, они услышат. И как простят, пусть перестанут приходить к тебе. Это и будет знак. Так Гоги и сделал. Он молил и просил прощения у убиенных неотступно и очень долго. Получилось еще около двух лет. И вот наступила очередная Пасха. Ночью в тюремном храме прошла служба, всю службу Гоги беззвучно проплакал, еще и потому, что не видел, но чувствовал. Здесь они рядом никуда не деллись, не отступают даже на Пасху. Но на утро девочки к нему не пришли, и на следующий день тоже, и никогда. И Гоги перестал, наконец, улыбаться.